Воскресенье. За 2 недели до выпуска Альма позвонила Натаниэлю в Сан-Франциско, чтобы согласовать детали путешествия семьи Беласко в Бостон. Она была первой женщиной в их семье, получающей университетский диплом, и тот факт, что её специальность дизайн и история искусств, матери и сравнительно тёмные, не уменьшал её заслуг. На церемонии собирались быть даже Марта и Сара. А чаще из-за того, что потом планировали отправиться в Нью-Йорк за покупками. А вот дядя Исаак присутствовать не мог. Кардиолог запретил ему летать на самолётах. Дядюшка собирался ослушаться этого приказа, ведь он был привязан к Альме больше, чем к родным дочерям. Но тётя Лилия этого не допустила. В разговоре с двоюродным братом Альма мимоходом заметила, что уже несколько дней чувствует себя так, как будто за ней шпионят. Сама она не придаёт этому никакого значения, сказала девушка. Это определённо капризовое воображение, нервозность выпускных экзаменов. Но Натаниэль настойчиво потребовал подробностей. Было два анонимных звонка. Мужской голос с иностранным акцентом спрашивал Альму Беласко, а потом трубку сразу бросали. Возникало неприятное ощущение, что за ней наблюдают, ходят по пятам. Какой-то мужчина расспрашивал о ней её приятельниц. И по описанию это был тот самый незнакомец, которого она сама видела несколько раз в аудитории, в коридорах, на улице. Натаниэль с подозрительностью адвоката посоветовал сестре подать письменное заявление в полицию при университетском кампусе. Это такая легальная мера предосторожности. Если что-то случится, её подозрения будут зафиксированы. А ещё Натаниэль запретил ей выходить из дома в одиночку. Альма его не послушалась. Было время безудержных вечеринок, когда студенты прощались с университетом. За музыкой и алкоголем Альма совсем позабыла о придуманной ею зловещей тени до пятницы перед самым выпускным вечером. Большую часть ночи девушка провела в отчаянном разгуле, слишком много пила, удерживаясь на ногах с помощью кокаина. Такую смесь она переносила лучше всего. В 3 часа утра весёлая компания в автомобиле с откинутым верхом высадила Альму перед её квартирой. Пошатываясь с туфлями в руках, растрёпанная ночебродка искала в сумочке ключ, но не нашла, потому что рухнула на колени и блевала, пока не опустошилась совершенно. Приступы сухой тошноты сотрясали её ещё несколько минут, по щекам текли слёзы. В конце концов Альме удалось подняться. Она была мокрая от пота, дрожала и подвывала от омерзения. И вдруг её ухватили за плечи две крепкие руки. Её резко оторвали от земли. Альма Мендель, тебе должно быть стыдно! Девушка не узнала голос, который слышала по телефону. Она перегнулась пополам в приступе тошноты, но железная хватка сделалась ещё крепче. "Отпустите, простите!" взвизгнула Альма, брыкаясь. Оплюха в мгновение её протрезвила, и она смогла разглядеть очертания незнакомца: тёмное лицо, всё изрезанное шрамами, бритый наголо череп. Девушка непонятно от чего почувствовала огромное облегчение, закрыла глаза и сдалась на милость последствий пьянки и своего рискованного положения. Она находилась в железных объятиях незнакомого мужчины, который только что её ударил. В субботу в 7:00 утра Альма проснулась, укрытая грубым одеялом, царапавшим кожу, на заднем сиденье какого-то автомобиля. Пахло блевотиной, мочой, сигаретами и алкоголем. Девушка не понимала, где она и не помнила ничего из событий прошлой ночи. Альма села и попыталась привести себя в порядок, и только тогда обнаружила, что лишилась платья и нижней юбки. На ней только лифчик, трусы, пояс и драные чулки, туфель нет. В голове звенели безжалостные колокола, рот пересох, ей было холодно и очень страшно. Альма повалилась обратно на сиденье и замерла, съёжившись, поскуливая и мысленно взывая к Натаниэлю. Потом её потрясли за плечо. Альма с большим трудом разлепила веки. Постаралась сфокусировать и взгляд, и разглядела мужскую фигуру, наклонившуюся к ней через открытую дверь. Кофе и аспирин. От этого тебе немного полегчает. Мужчина протянул ей стакан и две таблетки. "Пустите, мне нужно идти", попросила она, едва ворочая языком и пытаясь приподняться. "В таком состоянии тебе идти некуда. Семья приезжает через несколько часов, выпускной завтра. Пей кофе. И если тебе интересно, я твой брат Самуэль. Так воскрес Самуэль Мендель 11 лет спустя после своей гибели на севере Франции. Когда кончилась война, Исак Беласку получил достоверные сведения о судьбе родителей Альмы. Они попали в нацистский лагерь смерти рядом с деревней Треблинка на севере Польши. Русские не документировали освобождение лагеря, как поступали в других местах американцы, и официальных сведений о происходившем в этом аду сохранилось крайне мало. Однако по подсчетам еврейского агентства между июлем 1942 и октябрем 1943 года там погибло 840 тысяч человек. Из них 800 тысяч были евреями. Что касается Самуэля Менделя, Исак выяснил, что его самолёт был сбит на территории Франции, оккупированной немцами, и по сведениям британских военных архивов выживших не было. Альма же много лет ничего не знала о своей семье и признала всех погибшими задолго до того, как дядя смог это подтвердить. Получив точные известия, девушка не заплакала, как можно было ожидать, потому что в течение многих лет так прилежно училась контролировать свои чувства, что утратила способность их выражать. Исаак с Лилиан посчитали необходимым поставить точку в давней трагедии и отвезли племянницу в Европу. На кладбище во французской деревушке, близ которой упал самолёт Самуэля, они установили памятную плиту с его именем и датами рождения и смерти. Им не удалось получить разрешение на поездку в Польшу под контрольную советским властям. Это паломничество Альма совершит гораздо позднее. Война окончилась 4 года назад, но Европа до сих пор лежала в руинах, и по ней путешествовали толпы людей в поисках родины. Альма почувствовала, что ей не хватит одной жизни, чтобы расплатиться за роскошь быть единственной выжившей из семьи. Потрясённая словами незнакомца, назвавшегося Самуэлем Менделем, Альма подскочила на сиденье и в три глотка расправилась с кофе и аспирином. Этот мужчина не был похож на юношу с румяными щеками и озорным выражением лица, с которым она прощалась на Данцигском причале. Её настоящий брат был тем смутным воспоминанием, а не человеком, которого она видела перед собой. Худым, высохшим, с тяжёлым взглядом и жестоким ртом, с обожжённой кожей и с глубокими бороздами морщин и шрамов по всему лицу. Как я могу проверить, что ты мой брат? Никак не можешь. Но если бы не так, я не стал бы тратить на тебя время. Где моя одежда? В прачечной. Через час будет готово. У нас есть время поговорить. Самуэль рассказал, что последнее, что он видел из сбитого самолёта это мир с высоты, который вращался не переставая. Он не спрыгнул с парашютом, это уж наверняка, потому что тогда угодил бы прямо к немцам. И он не мог внятно объяснить, как уберёгся от смерти, когда машина упала и загорелась. Самуэль считал, что его выкинуло из кабины, и он приземлился на кроны деревьев, зацепился и повис. Немецкий патруль обнаружил тело второго пилота и дальше искать не стал. Самуэля спасли участники французского сопротивления. Он был без памяти с многочисленными переломами. Увидев, что лётчик обрезан, его передали в группу еврейского сопротивления. Несколько месяцев раненного прятали по пещерам, конюшням, подземельям, заброшенным заводам и в домах добрых людей, готовых помочь. Его часто перемещали с места на место, пока сломанные кости не сраслись. Он перестал быть обузой и смог влиться в отряд в качестве бойца. Пелена, замутнявшая его разум, сходила гораздо дольше, чем заживало тело. По форме, которая на нём была, когда его нашли, Самуэль знал, что прибыл из Англии. Он понимал английскую и французскую речь, но отвечал по-польски. Прошли целые месяцы, прежде чем молодой человек восстановил другие языки, которыми владел. Товарищи не знали его имени, поэтому называли его Резанный из-за многочисленных шрамов, но сам он решил назваться Жанном Вальжаном в честь героя романа Виктора Гюго, который читал во время выздоровления. Он сражался бок о бок с товарищами в войне, состоящей из мелких стычек, которая как будто не имела никакого смысла. Немцы действовали столь эффективно, их самомнение было столь незыблемо, жажда власти и крови столь велика, что диверсионные акции, которые устраивала группа Самуэля, не могли даже оцарапать кожу чудовища. Бойцы жили в тени, с вечным ощущением поражения и собственной ненужности. В отчаянии перебегали с места на место, как крысы, но всё-таки продолжали двигаться, потому что выбора у них не было. Для приветствия им служило только одно слово победа. И для прощания им служило тоже слово победа. Финал можно было предвидеть. Самуэля арестовали во время одной из диверсий и отправили в Освенцим. В конце войны Жанн Вальжану, выжившему в концлагере, Удалось подпольно переправиться в Палестину, куда, несмотря на помехи со стороны Великобритании, накатывали волны еврейских беженцев. Англичане контролировали этот регион и всячески препятствовали эмиграции, чтобы не допустить конфликта с арабами. Война превратила Самуэля в одинокого волка, который никогда не ослаблял защитных инстинктов. В любви молодой человек довольствовался случайными подругами, пока одна из них Его товарищ по Мосааду израильской разведывательной службы, отважная опытная шпионка, не объявила, что у него будет ребёнок. Девушку звали Анат Ракуши. Она иммигрировала из Венгрии вместе с отцом из многочисленной семьи выжили только они двое. Связь двух разведчиков строилась на взаимной склонности, без романтики и планов на будущее. Это устраивало обоих. и они ничего не стали бы менять, если бы не неожиданная беременность. Анат считала себя бесплодной после голода, побоев, изнасилований и медицинских экспериментов, которые на ней проводили. Убедившись, что в животе у нее не просто вздутие, а ребенок, Анат решила, что это такая шутка бога. Она ничего не говорила своему любовнику вплоть до шестого месяца. «Ох, а я уж думал, ты наконец-то немножко потолстела». Так отреагировал Самуэль, но известие его определённо порадовало. В первую очередь нужно выяснить, кто ты такой, чтобы это существо знало откуда оно родом. Фамилия Вальжан слишком уж театральная, сказала онат. Он год за годом откладывал выяснение собственной личности. Однако его подруга приступила к делу незамедлительно, с тем же упорством, с каким искала для Масада убежища нацистских преступников, спасшихся от Нюрнбергского трибунала. Она начала со Свенсама, последнего места пребывания Самуэля перед концом войны, а потом вытягивала ниточку его истории виток за витком. Выставив живот вперед, она отправилась во Францию, чтобы встретиться с одним из немногих членов еврейского сопротивления, которые до сих пор оставались в стране, и он помог ей выйти на бойцов, спасавших английского пилота. Дело оказалось непростое, потому что после войны выходило так, что все французы были героями сопротивления. Аннат завершила свои поиски в Лондоне, просматривая архивы королевских военно-воздушных сил и, в том числе, Там она нашла фотографии нескольких юношей, отдалённо напоминавших её возлюбленного. Больше зацепок у неё не было. Она назвала по телефону пять фамилий. "Есть что-то знакомое?" спросила она. "Мендель. Я уверен. Моя фамилия Мендель", ответил он, едва сдерживая рыдания. "Моему сыну 4 года. Его зовут Барух, как и нашего отца." Барох Мендель произнёс Самуэль, сидя рядом с Альмой на заднем сиденье. Ты женился на Анат? Нет. Мы пытаемся жить вместе, но это не так просто. Ты уже 4 года про меня знаешь, и до сих пор тебе не приходило в голову меня повидать? упрекнула Альма. Зачем мне было тебя искать? Брат которого ты знала погиб в воздушном бою. Ничего не осталось от мальчишки, который уехал в Англию и записался в «Летчики». Я знаю эту историю, потому что Аннат ее упорно мне пересказывает. Но я не чувствую ее своей, этот рассказ пустой, без смысла внутри. Честно сказать, я тебя не помню. Но я уверен, что ты моя сестра, потому что Аннат в таких вещах не ошибается. А вот я помню, что у меня был брат... который возился со мной и играл на пианино. Но ты на него не похож. Мы не виделись много лет, и говорю тебе, я уже не такой. Почему ты решил появиться сейчас? Я здесь не из-за тебя. У меня задание, но об этом я не могу говорить. Я воспользовался тем, что оказался рядом, и заехал в Бостон, потому что Ана считает, что баруху нужна тёте. Отец Анат умер несколько месяцев назад. От её семьи никого не осталось, и от моей тоже, только ты. Не хочу тебе ничего навязывать, Альма. Я только хочу, чтобы ты знала, я жив, и у тебя есть племянник. Вот что передаёт для тебя Нат. И Самуэль протянул сестре цветную фотографию их семьи. Нат Ракошина на снимке сидела, держа сына на руках. Это была худая, выцветшая женщина в круглых очках. Рядом, скрестив руки на груди, сидел Самуэль. У мальчика были ресские черты и тёмные взъерошенные волосы, как у отца. На обратной стороне фотографии Самуэль написал тель-авивский адрес. "Приезжай, Альма, познакомишься с барухом", сказал он на прощание, когда забрал одежду из прачечной и подвёз сестру домой.